Глава ч е т в р 4. Из кухни струился аромат яичницы с колбасой. Слышался жирный клёкот на сковородке, и это подтверждало, что запах еды не иллюзия. Олег осторожно несколько приёмов поднялся на диване и сел. Самочувствие было отлично, но всё же резких движений он пока побаивался. Кровь на паркете была старательно затёрта, осталась лишь бледная полоса от стола к дивану. Гарин взглянул на окно и обнаружил, что солнце не опустилось а наоборот, забралось выше. Зверски хотелось есть. Олег отрешенно вспомнил, что ни яиц, ни тем более колбасы в холодильнике перед съездом он не оставлял. Еще через мгновение он сообразил, что плита у него электрическая, а напряжения московской сети нет уже несколько месяцев. Яичница за стенкой продолжала аппетитно скворчать, разрушая уверенность Гарина в том, что он на самом деле проснулся. Впрочем, щипать себя за ноги Олег не стал. Вместо этого он нагнулся и подвинул на полу пластмассовый серый кейс. Это оказалась аптечка. Большая, нестандартная. Гарин таких никогда не видел. Все пазы и гнезда в чемоданчике были заняты. Похоже, Столяров просто не знал, чем колоть друга и решил не рисковать. Правильно решил. Обезболивать было уже поздно, а приводить в сознание, скорее всего, бесполезно. Михаил неслышно вошел в кабинет и сел в кресло. «Как можно было отсюда выпасть?» — спросил он, покрутившись из стороны в сторону. «Я нагнулся?» — нелепо пояснил Олег. «Я вот так вот наклонился вперед, и...» «Зачем?» «У меня адские головные боли», — пожаловался Гарин. «И здесь они усилились, хотя и стали пореже вроде». «Не думал, что меня так прижмет». «Знал бы заранее, никуда бы не поехал». «Который час?» — стряпинулся он. «Ты день спал и ночь спал. Былиные герои в Раду были». Олег немольно рассмеялся, но вдруг помрачнел. «Опять ты их напялил?» – воскликнул он. «Кто первый встал, того и тапки. Слышал ведь? Не надо понимать это так буквально. Отдам, отдам!» Неискренне пообещал Столяров. «Пойдем, а то омлет сгорит». «Ты где яйца нашел?» – поинтересовался Олег, отлепляясь от дивана. «Это яичный порошок. А колбасу? в е т ч и н а в банке!» – отмахнулся Михаил. «Запасливый! Медикаменты с собой привез или тоже здесь раздобыл? Это аварийный набор на первое время!» Столяров закрыл серый кейс и аккуратно прислонил его к стене. «Надо будет рейд по аптекам сделать. Думаешь, там что-нибудь осталось? Пока народ хапает антидепрессанты и все такое». «Недавно видел чудака с коробкой Виагры», – усмехнулся Михаил. «Пройдет еще немного времени, и з о н а р а с с т а в и т все приоритеты. Люди начнут охотиться за перевязочным материалом и антибиотиками. И даже активированный уголь будет цениться выше, чем какой-нибудь валиум или тромодол. Сейчас нужно не упустить момент и хорошенько затариться. А вот хлеба нет», – объявил он, пропуская Олега на кухню. На плите, п о к р ы т ы й листом азбиста, сопел туристический примус вполне современного вида. Гарин уже ничему не удивился». «Можно будет сделать блины, муки на в а л о м добавил с т о л р о в «Хотя это, конечно, та еще морока». «А с тобой можно жить, полковник», – сказал Олег, снимая сковороду. «Я предпочел бы услышать это от хрупкой блондинки с короткой стрижкой». «Почему обязательно с короткой?» – не понял Гарин. н у на длину н ю воды не натаскаешься». «Поэтому и хрупкая», – предположил Олег, – «чтобы м ы л а с ь поменьше». «Чтобы меньше ела», – отрезал Столяров. «Но к тебе это в данный момент не относится». Так что давай позавтракаем, пока не остыло, а потом наши дела обсудим. После долгого пути и суток в отключке аппетит у Гарина проснулся просто волчий. Судя по всему, Михаил и сам да ну не ел. Омлет он приготовил столько, что хватило бы на пятерых. Друзья у с е л и с ь на табуретке и принялись уплетать завтрак прямо из сковороды. Жареная ветчина, даром что консервированная, показалась Олегу очень даже неплохой. Орудуя вилкой, он попутно оглядывал кухню. Все пространство на полках, вдоль стены, под столом было заполнено всесными припасами. Коробки стояли так, что этикетки были на виду, а там, где они отсутствовали, Столяров сделал надписи маркером «Гречка», «Шпроты», «Чернослив». В отличие от Гарина, Михаил четко представлял, с чем ему придется столкнуться в Москве. Что лес, что город, ему было все равно. Борьбу за выживание он начал с первой минуты. Это включалось в нем само собой, как-то естественно. Это и было е с т е с т в е н н о для полковника Столярова. Олег наелся до отвала, еще до ожевывая, разыскал в шкафу полпакета молотого кофе. Испытывая наивную гордость за то, что и сам может чем-то угостить друга, он достал турку и машинально поднес ее к раковине. Кран даже не зашипел. Вода в Москве пропала вместе с электричеством. Кстати, а куда ты ходишь... Э... — нерешительно начал Олег. — В соседнюю квартиру, — охотно отцвался Михаил. — В двадцать седьмую. — И где там? — Да сам найдешь, — заверил Столяров. — Бедный Юрий Иванович, — покачал головой Олег. — Да там нет никого. Да — ты я не об этом. Человек всю жизнь коллекционировал книги, в основном, насколько я помню, европейскую интеллектуальную прозу. И вот лучше бы он собирал газеты, — высказался Столяров. — Гарин налил воды из небольшой пластиковой б у т ы л и поставил турку на примус. — Объясни, что у тебя с головой? — неожиданно проговорил Михаил. — Это после травмы. Мигрени. Достали уже, вымотали напрочь. — А что за травма? — нахмурился собеседник. — Да было дело. Гаряну не хотелось говорить, но если Столяров спрашивал, проще было рассказать сразу, чем полчаса отнекиваться, а потом все равно рассказать. — Попал в аварию. Не в тот день за руль сел. — У тебя была машина? — удивился собеседник. — Недолго, — усмехнулся Олег. — м е с я ц не проездил. Тачка в хлам, как сам уцелел, не представляю. Ничего не повредил, головой вот только приложился. С тех пор и побаливает. Ну как побаливает? Иногда хоть волком вой. А вчера вообще. Ну ты в курсе. Такое со мной впервые случилось. Раньше я сознание не терял. И что врачи говорят, требовательно произнес Михаил. Ну, сотрясения мозга не было. Вроде все в порядке. Да что они могут сказать-то, врачи эти? Ты к ним даже не обращался, угадал Столяров. «Меня после аварии осмотрели, как положено». «Это скорая, что ли, тебя осмотрела? Для них все, что шевелится, считается не только живым, но и здоровым». г а р е н кисло промолчал. «Спорить смысла не было, соглашаться тем более. Дружище, не учи меня жить», как бы говорило его выражение лица. Однако Михаил это принципиально не замечал. «Ну а что Марина?» – продолжал он с нажимом. «А что Марина?» – недоуменно повторил Гарин. «Сидит с Бориской в Новосибирске». «На месяц им денег хватит, а потом...» Он замялся. «Потом, если что, родня поможет». «Я про твою головную боль», — уточнил Столяров. «А, ясно. Марине ты тоже ничего не рассказывал». Снова предположил он и снова попал в точку. «Не хотел волновать». «Хорошо, я это допускаю». «А почему в больницу не съездил?» «Мог бы тихо, без шума, записаться на прием ы пройти томографию. А ты все сидишь и ждешь, когда само болеть перестанет». «Не перестанет». Возможно, тот удар во время аварии послужил поводом, толчком для чего-то. Олег тихо вздохнул. Для каких-то глубинных изменений в моем организме. Ты это серьезно? Я уверен. Так, так. Михаил опустил голову, взъерошил жесткую щетину волос и снова посмотрел на друга. Быстро, внимательно, с нескрываемым интересом. Да, обронил он а к о н е ц После привити это нормально. Тебя там звери случайно не кусали? Мне не до шуток. Если врачи найдут у меня что-нибудь такое нечеловеческое, они неизбежно свяжут это с моим прошлым, с моими сталкерскими историями. А на фоне того, что происходит в Москве, ведь все только начинается, мы-то знаем, что будет хуже, правда? В общем, если я попаду в больницу, из нее я уже не выйду. И значит, напоследок, пока ты окончательно не превратился в мутанта, ты решил рвануть в Москву, чтобы обеспечить семье будущее. Заключил Столяров. Героический ты человек, студент. И вовсе никакой не мутант. Ну, конечно, тебе виднее. Сарказм ответил Олег. Черт! Он бросился спасать убегающий кофе, но не успел. В попытке схватить турку Гарина прокинул примус и чуть не устроил пожар. Михаил, наблюдавший за товарищем, не пошевелил и пальцем, чтобы помочь. «Иногда, я думаю, что немного звериной ловкости тебе бы не повредило», — невозмутимо проговорил он. «Да п ш е л ты!» — прошепил Олег. «Тут еще осталось. Не все убежало. Давай чашку. Некогда. В и л и е пойдем. Куда? Нам нужен бензин». «Да! Да не для примуса!» — раздраженно сказал Михаил, угадав следующий вопрос. «Для тачки нужен. У меня литра два, далеко на этом мы не уедем». «А зачем нам далеко?» — осведомился Гарин. «Мы куда-то собрались?» И вообще почему-то мы. Ты спросить меня ни о чем не забыл случайно? Уже спрашивал, буркнул Столяров. Довезу тебя до Кольцевой. Прослежу, чтобы ты перебрался на ту сторону. Может, помощь какая потребуется. А то по пути снова в обморок грохнешься. Чего доброго. А у меня тоже совесть имеется, между прочим. И котлы не забудь, предупредил он, вставая из-за стола. Смотри только, чтобы тебя не надули. Камешки на корпусе. Это реальные бриллианты. Гарин р а с т е р я н замер с облитой туркой в руках. Он ожидал совсем другого. Столяров, насколько Олег его знал, быстро от своих идей не отказывается. Впрочем, и не быстро тоже. Если полковник принимал какое-то решение, то изменить его уже не представлялось возможным. Если он чего-то хотел от человека, тому было проще застрелиться, чем отказать. Гарин ни секунды не сомневался, что сегодня Михаил вновь попытается убедить его присоединиться к операции. Но полковник больше не пытался. Похоже, то, что он услышал о травме Олега, внесло коррективы в его планы. «Тем лучше», — решил Гарин. «Ну, ты идешь?» — окликнул его Столяров из прохожей. «Надо управиться до заката. Ночью я тебе не повезу». Гарин выплеснул остатки кофе в раковину и молча последовал за Михаилом. По лестнице спускались тихо, не дыша. На первом этаже Столяров приготовил пистолет и выглянул на улицу сквозь мутное вертикальное окошко рядом с парадной дверью. Что он надеялся узреть сквозь ребристое стекло, было неясно, но вякать под руку Гарин не стал. Во дворе не было ни души. Тем не менее, Столяров пригнулся и скользнул за бетонную клумбу с пучком бурьяна. Олег открыл дверь пошире, всего на пару сантиметров, но этого оказалось достаточно, чтобы металлические петли скрипнули на всю округу. Михаил раздосадованно цыкнул и перебежал к соседнему цветнику. Гарин занял освободившееся место. «Когда успел сноровку-то растерять?» – прошептал Столяров. «Вон тачка, видишь?» Он показал на старую синюю «Вольво» около перевернутого мусорного контейнера. «Ты ездишь на этом «Рэндване»?» не поверил Олег. «Специально, что ли, похуже машину выбрал?» «Почему это похуже?» сварливо произнес Михаил. «940-й «Вольвешник». Голубая мечта детства». «Твое детство давно прошло, а мечта потемнела от времени. Вот же нормальный «Ауди» стоит, и «Лексус» рядом приличный. «А ты этот «Лексус» заведешь, умник? Только шуму наделаешь». «Бегом!» — я сказал. «Хоть бы поближе свой Тарантас припарковал!» — буркнул Олег и, собираясь перед броском на добрую сотню метров. «Ага! Я намекнул бы всем отморозкам района, в каком подъезде у меня база! Это не база! Это моя квартира!» — процедил Гарин и, не дожидаясь ответа, сорвался с места. Когда он пересек открытое пространство, Столяров тоже покинул укрытие и догнал его возле мусорки. «Моя бабушка и та быстрее бегала!» — проворчал Михаил, открывая дверь машины. «Ну что с т а л «В тачку! Живо!» Олег торопливо уселся на переднее сиденье, попутно отмечая, что «Вольво 940» только кажется устаревшим автомобилем. Но на самом деле это вовсе не автомобиль, а побитый жестяной ящик. Отделка салона давно выгорела на солнце и пропиталась пылью, как дачный диван. От н е г и пахло, соответственно, не то клопами, не то средством против клопов. Допотопная приборная панель из черной пластмассы треснула в нескольких местах. Скорее всего, нет ударов, а сама по себе – «От времени». «Эта машина похожа на огробленный смущного клоуна», заявил Олег. «Значит, в ней тебя и похороним». Беззлобно огрызнулся Михаил и, тронус скрипучий руль, сдал назад от мусорного бака. «Похоже, что подушек безопасности в том году еще не придумали», продолжал нудить Гарин. «Или правильнее говорить, в том веке?» «Ну, тебе-то подушки не сильно помогли», парировал спутник. «Может, а еще и мини-бар попросишь?» а, «Кстати, а да, с напитками...» Ты более разборчив. Так напитки, дурья башка, они же внутрь, а тачка снаружи. Столяров тихонько придавил педаль газа и направил машину к выезду из двора. Он как раз доехал до конца многоэтажки, когда из-за угла прямо навстречу вышла группа молодых людей. Было их немного, человек пять или шесть, но у каждого на плече болталось по несколько пистолетов-пулеметов. Не то бизонов, не то кипарисов. Гарин всегда путал эти полицейские модели. Олег рассеянно хлопнул себя по поясу, но ничего, кроме ремня, не нащупал. Какое-то мгновение они оцепенело смотрели друг на друга. Отряд молодняка на улице и двое хмурых мужиков, п о т р е п а н н ы й вольво. Автомобиль замер на месте, словно тоже удивился. г а р и н даже зачем-то их пересчитал. Бойцов оказалось семеро. На вид им было лет по восемнадцать, хотя в действительности наверняка меньше. Экстремальные условия заставляют быстро взрослеть. Одеты они были кто во что гораст. Тем, кто посообразительнее носили спортивные костюмы неярких расцветок. Остальные облачились в идиотский гламур, снятый, похоже, прямо с манекенов в первой попавшейся витрине. На одном из парней были просторные брюки песчаного цвета и пронзительно-синего-клубный пиджак, под которым на фоне зеленой водолазки болталась толстая золотая цепь. Этот самый модный, в е р о я т н ы й был в банде главным. Дешевый мудила, решил Гарин. Вожак склонил голову на бок и недоуменно изогнул брови. Похоже, гопники давно считали этот двор своей территорией, а может и целый микрорайон. И на Гарина со Столяровым они реагировали, как юные тигры на пару облизлых котов. Вопрос был лишь в том, насколько они успели озвереть в этом мертвом городе. Незнакомцы нестройно вскинули стволы, кое-кто поднял сразу два. Олег еще раз охлопал свой живот и почувствовал себя голым. «Зона безоружных не щадит», — м е л ь н у л в памяти истертый сталкерский афоризм, настолько же бесспорный, насколько и бесполезный. «Пригнись!» – сказал Страеров и рванул руль, ударил по газам. Машина с ревом устремилась влево, на стайку юных покорителей зоны, и те от такого поворота вдруг растерялись. Выстрелил только один из них, но в этот момент в о л ь в а заскочил колесом на абордюр и короткая очередь гвоздями застучала куда-то вниз, то ли к радиатору, то ли в бампер. Бойцы бросились в разные стороны. Михаил выкрутил руль в обратную сторону и помчал вдоль газона, держась левыми колесами на тротуаре. Прежде чем «Вольва» достигла конца дома, незнакомцы успели выстрелить еще несколько раз, но не попали даже в заднее стекло, лишь задели багажник. Столяров снова повернул, и м а ш и н о визжа резиной, вылетела на магистраль. Олег досчитал до десяти и поднял голову. Профсоюзная улица и так довольно широкая, без транспорта оказалась еще просторнее. Кое-где стояли автомобили, не припаркованные, а явно брошенные, но общего впечатления это не меняло. Вольво будто бы ехал по взлетной полосе. А ведь здесь на самом деле самолет сядет, отстраненно подумал Гарин. При необходимости, конечно. В слух же он сказал другое. А если бы задавил? А если бы застрелили? В тон ему отозвался Столяров. Это зона, дорогой мой. А это совсем не то, что ты помнишь о Москве. Ты сам знаешь, куда вернулся? Знаю, кивнул Олег. Привыкнуть не могу. И что за самурайские повадки такие? Лететь навстречу смерти? Спросил он после паузы. Старею, наверное, вздохнул Михаил. Они снова помолчали. Каждое своем. Столяров уверенно гнал к центру. Гарин просто рассматривал дома. Он даже не стал подсказывать, где ближайшая заправка. Судя по всему, спутник либо уже ориентировался в районе, либо ехал в какое-то определенное место. И много здесь такой ш а н т р а п ы шатается, промолвил Гарин. Что, не понравились тебе новые соседи, да? Усмехнулся Михаил. Хватает ш а н т р а п ы хватает. задумчиво протянул он. «Но опасаться нужно не этих. В зоне уже и посерьезнее народ появился. А может, они всегда были тут. п о д и их разбери». В нескольких кварталах впереди улицу пересек грузовик с к р ы т ы м кузовом. Столяров сбросил скорость, но фургон был один, и он уже скрылся из виду. Похоже, одинокий Волева тех людей не интересовал. «Что у тебя с оружием?» осведомился Михаил. «Понятно», — сказал он, не позволив Олегу ответить. Явился в Москву пешком, без ствола, в одиночку. л о м о н о с о в а в роду были? Это к чему спросил? Ладно, забей. Рыбного обоза у тебя тоже нет. б а с я к ты, а не сталкер. Насмешливо подытожил Столяров. Ты, кстати, часы не забыл? Какие? Опешил Гарри. Ах ты, черт! Нет, я их не взял. Ну не раздолбай же ты! Воскликнул Михаил. Теперь что, возвращаться прикажешь? Это вовсе не обязательно. Олег потопился. Ага, будешь из кассовых аппаратов медики выгребать, пока на сытую старость не наберешь. Эх, студент, студент, уговорил. Вернемся на базу. Но ты мне кое с чем поможешь, раз такое дело. На какую базу? Это квартира, ясно тебе? Просто квартира, моя и Марины. Ну и Бориски, конечно. А также его детей, внуков и правнуков. Мрачно добавил Столяров. Какая нахрен квартира, Олег? Опомнись, брат. Смотри, что в городе происходит. Нет здесь больше квартир. Крепости, укрытия, схроны, еще блатхаты, наверное. Что угодно, только не квартиры. За следующим перекрестком показался торговый центр Калужский. Здание, облицованное разноцветными панелями, выглядело каким-то лишним, натужно оптимистичным. Все остальное на площади было серым и тусклым, даже пара рекламных счетов. Ветер, солнце и дождь превратили некие яркие картинки в подобие фронтовой хроники. Бегая блондинка на плакате, сжимала в руках трубу пылесоса, как бы намекая, что это еще и шесть для стриптиза, а ее бойфренд мужественно держал на ладони раскрытый ноутбук. «Дешевле только даром!» – банально и безыскусно врал полинявший слоган. У Калужского царило нездоровое оживление. Несколько разных компаний что-то усердно таскали к машинам. Стычек не было. Мародеры вели себя мирно, как животные у водопоя. «Туда не полезем», – заранее предупредил Столяров. Там, кроме батареек, ничего путного не осталось. Несколько ювелирных магазинов было, но их давно вычистили. Серебро и то унесли. Смешные люди. А что это ты мне про эти ювелирные докладываешь? Фыркнул Гарин и вдруг поймал себе на мысли, что именно об этом ему и полагается думать. О Хабаре и только о нем. Ведь за ним он сюда приехал, но... к р а с о Хабаре ему думать почему-то не хотелось. Вот и часы. подаренные полковникам, он забыл дома. Они действительно могли надолго обеспечить его семью, а он просто оставил их на столе, как пустую кружку. Гарин лишь теперь осознал, что вообще не представляет, чем он тут собирается заниматься, что и каким образом добывать, где хранить, как потом в е с т и По дороге из Новосибирска у него было достаточно времени, чтобы составить, если не план, то хотя бы какую-нибудь стратегию, но он откладывал это на потом, надеясь, что все решится само собой. Как ни странно, само собой ничего не решилось. Кто-то из мародеров у торгового центра заметил на дороге в о л ь в ы и остановился безмолвном возмущении с тяжелой коробкой в руках. «Спокойно, парни, мы вам не конкуренты», пробормотал Строёв, сворачив а я в право на узкую улочку. Он проехал еще метров триста, снова повернул в какой-то уже вовсе глухой проулок и остановился в темном дворе между хрущевками, которые, скрываясь от трассы за высокими фасадами, благополучно пережили всех московских мэров, с их утопическими новостроечными проектами. Дома по 7 по 9 этажей тесно стояли вокруг запущенной детской площадки с обязательными качелями и дурацкой горкой. Горка до середины ушла в землю, а качели были покорежены так, будто кто-то пытался свернуть их в штопор. Михаил, притираясь к стенам, объехал садик по краю и остановился возле спуска в подвальный этаж. «Здесь есть бензин?» – недоуменно спросил Гарин. «Сардины!» – сказал с т а р о в «Чего?» «Хорошие испанские сардины с большим сроком хранения. Они мне пригодятся», – заверил полковник. «Ты же в этом городе первый раз!» Олег поискал глазами вывеску у лестницы и едва различил прозрачную табличку с единственным словом «Кенс». «Откуда ты знаешь, где здесь с а р д и н а а где что?» Столяров ткнул большим пальцем за спину. Гарри набернулся и увидел на заднем сиденье толстый рекламный справочник «Опт и розница». Объяснение было настолько простым, что Олег не смог скрыть разочарование. Однако он невольно спросил себя, а сам-то он догадался бы искать мелкие продуктовые склады таким вот примитивным способом. Оставив этот вопрос без ответа, Гарин вылез из машины. Его взгляд вновь зацепился за качели. В них было что-то особенное, не похожее на последствия обычного дворового вандализма. За неимением болта Олег поднял огрызок кирпича и зашвырнул его на детскую площадку. Камень упал на сухую тропинку возле песочницы, тут же исчез, словно ухнул в воду, только без брызг и без песка. а п о х о ж на мокрый асфальт», заметил Гарин. «Только не на асфальте». «Ой, в тебе наконец-то просыпается сталкер», с иронией произнес Михаил. «Аномалия?» «Да». «Какой-то комбинированный гравитационный эффект. Черт ее знает, что она творит живыми организмами. Ну, как минимум превращает их в неживые». Полковник поднял палец. «Чуешь? Птиц над этим двором нет. И в прошлый раз тоже не было ни единой. Ну, пойдем вниз». Не надо здесь маячить. Столяров спустился по короткой лестнице и остановился у входа. Гарин даже не стал интересоваться, что там у друга в руке, ключ или отмычка. Через несколько секунд металлическая дверь отворилась. Столяров кликнул маленьким фонариком и, подсветив чернильную тьму коридора, первым шагнул через порог. «Проходи и закрой дверь», – распорядился он, не оборачиваясь. Гарин вошел следом и осмотрел стены. У двери висел бытовой видеодомофон. Олег машинально потянулся к мертвому т а б л о затем к большой круглой кнопке возле стального наличника и лишь потом сообразил просто задвинуть засов. Без электричества все было вроде бы проще, но на самом деле сложнее. Моторные рефлексы подавляли логику. За коридором оказалось небольшое помещение без окон. Чей-то скромный офис. Два стола с телефонами и компьютерами, маленький сейф на тумбе и несколько стульев. В темной нише угадывалось продолжение коридора. Михаил выволок из-под стола, бухту светодиодной ленты и подключил ее к автомобильному аккумулятору на полу. Трубка загорелась красными огоньками. Чтобы освещение было равномерным, с т о л я р о в отделил от мотка несколько витков и развесил их по вбитым стену гвоздям. Гипсокартон приятно заиграл розовыми оттенками, офис стал выглядеть празднично. Наклеенные глянцевые плакаты, в основном пищевой и рыбной тематики, отбрасывали неяркие блики. «Здесь стала быть твоя резервная база», — попытался угадать Гарин. Под базу этот подвал не годится хотя бы потому, что тут нет второго выхода. Тогда это что? Я же сказал. Склад. Столяров пожал плечами. Вон там лежат консервы. Он указал в тень сквозного прохода. На улице у лестницы написано «Кенс». Что это такое? «Кенс?» Михаил чего-то развеселился. «Кенс – это Гришина фамилия». «А кто такой Гриша?» Монотонно проговорил Гарин. «Гриша Кенс – мой знакомый. Бывший подполковник СБУ. Сейчас на пенсии. Вот бизнес у него, как видишь, был». Перед отъездом успел расторговать почти все. Вот только сардины остались. Ну ничего, мы их сейчас заберем. Еще вопросы будут? Насмешливо произнес тот. Только один, спокойно отозвался Олег. Какого хрена ты мне показывал тот справочник в машине, если эта конура принадлежит твоему другу, и ты здесь совсем не случайно? Ответь откровенно. А иначе какой смысл? Еще минуту назад я не был уверен, стоит ли тебе все это говорить. Михаил дружески подмигнул Олегу. Я даже не знал, нужно ли тебя сюда в е с т и Но здесь и правда куча консервов. и один устану таскать. У тебя в доме лифт не работает, напомнил с т р е л я р о в Какие-то сардины, какой-то подполковник-пенсионер. Что тут рассказывать? Возмутился Гарин. Это государственная тайна? Любые детали моей операции являются особо секретными и запрещенными к разглашению, произнес Михаил Нараспев, будто цитировал по памяти статью из устава. Любые, внятно повторил он. «Ты отказался мне помочь. Это не преступление. Но в таком случае я сам решаю, что тебе сообщать, а что нет. И в каком объеме, и в какой момент. И... Да, ты прав. Ничего важного в этом подвале не хранится. Но даже сюда доступ посторонних нежелателен». «Это я-то посторонний?» – звился Гарин. «А кто тебя с собаку по Припяти на горбу нес, а? Кто тебя тащил, когда ты чуть без руки не остался?» Я объяснил расклад еще вчера. с т а л я р о в взглянул на свою правую кисть в черной перчатке и меланхолично покивал. «Участвуешь в операции?» «Я открываю карты. Честно, без дураков. Не участвуешь? Спасибо, до свидания. Добавить мне нечего». «Ну и загибайся тут», — процедил Олег. Герой нашелся. «Пенсия-то скоро, полковник? Уволишься? Тоже консервами приторговывать станешь?» «Что ты тут забыл вообще? Ради чего здесь подставляешься?» «Что ты вынес из первых двух командировок в зону?» Лично я ничего, кроме геморроя. А сейчас мне уже точно не до рисковых прогулок. Мне нужно вернуться живым. Меня семья ждет. Я ведь тебя больше не уговариваю, — холодно произнес Столяров. Ты отказался. Я это понял. Займись тут чем-нибудь. Я ненадолго. Он включил фонарик и скрылся в противоположном коридоре, ведущем вглубь здания. «Займись!» — передразнил Гарин, раздраженно оглядывая офис. Он нервно прошагал от плаката с усатой креветкой до плаката с улыбчивой сельдью, затем обратно. Глаза давно привыкли к неяркому свечению, развешанной на стене ленты, и Гарин убедился, что любоваться в комнате, ну, абсолютно нечем. Вот разве что. Его взгляд невольно остановился на сейфе. Олег подошел и с какой-то детской лихостью врезал ногой подверцы, но ящик даже не шелохнулся. Тумбочка-подставка только выглядела хлипкой. На самом деле она тоже была стальной, а кроме того, крепко п р и в и н ч е н н к полу. «А в сейфе у твоего коллеги что хранилось?» — крикнул Олег через проход. «Черная бухгалтерия или компромат нагрузчиков?» «Порно с е к р е т а р ш е й огрызнулся Михаил. «Возьми да открой, если любопытствуешь». «Гриш не обидится. Всеценное он давно отсюда вывез». «Так ведь заперто», — озадаченно поделился Гарин. «Нужен код. Попробуй что-нибудь п р и м и т и в н ы й вроде 1, 2, 3, 4, 5». «Ну, почувствуй себя десятилетним хакером». «Пятнадцатилетним», — пробормотал Гарин. «Что? Я не слышу». «Наш хакер подрос», — сказал Олег еще тише. Он вдруг четко, до малейших деталей, вспомнил свою первую вылазку в Припять. Нежаркое лето, тяжелый путь, постоянные перестрелки в покинутом городе и старую базу военных. В тот раз все было точно так же. Столяров, тогда еще майор, доставал из станика рацию, а Олег ковырялся сброшенным, но почему-то запертым сейфом. И эта фраза про десятилетнего хакера... Сейчас Михаил повторил слово-слово. Гарин был в это уверен. У Олега возникло дежавю. Настолько сильное... что он усомнился в реальности происходящего. «Сейчас выйдем на улицу и окажемся в Припяти», мелькнула невыносимая мысль. Не размышляя, он последовательно зафиксировал курсор на круглой ручке в положениях 1, 2, 3, 4 и 5. Дверца не поддалась. «Все верно. С первого раза т у т сейф Припяти тоже не открылся. И тогда он набрал код в обратном порядке. Опять же, кстати, по совету Столярова». Чувствуя, что выглядит идиотом, Олег повторил свой давний опыт «5, 4, 3, 2, 1». Его захлестнуло смесь тревоги, любопытства и потаённой уверенности, что всё это, как и в прошлый раз, кем-то разыграно. Ещё до того, как колёсико клацнуло на последней цифре, Гарин уже знал, что комбинация подошла. Он легонько потянул дверцу и... В сейфе лежала здоровенная пачка неаккуратно сложенных банкнот, туго перетянутых канцелярской резинкой. «Это что, блин, за спектакль?» — заорал Гарин. Он схватил деньги и, сшибая на пути стулья, ворвался во вторую комнату. Соседнее помещение действительно было маленьким складом, и вдоль стены там стоял штабель из картонных коробок, но полковника как будто не интересовали. В дальнем углу г р о м о з и л а с ь стопка деревянных поддонов, и Михаил методично перекладывал их с места на место. Он был полностью увлечен этим бессмысленным занятием, и на возмущенные крики товарищей не обращал никакого внимания. «Эй!» — нерешительно позвал Олег. «Ты что делаешь? Брось их!» «Хватит шуметь!» — умиротворенно произнес Михаил. Лучше п о н е с и сюда ленту, насколько можешь, а то ни черта не видно. Гарин бестолково потрепал в руках к у п ю р и пошел за освещением. Когда он подволок аккумулятор к коридору, Столиров как раз откинул в сторону последний поддон, под которым возник люк. Присмотревшись получше, что Олег понял, что это всего лишь прямоугольная ниша, вырубленная в бетонном полу. Не очень глубокая. Как раз такая, чтобы вместить пару аксу и цинк с патронами. Богат живете, обронил Гарин. Значит, и тут брехня. Никакой это не офис, СБУшный схрон под лососевой крышей. Не поверишь? Ну, это и впрямь г р и ш н о добро, отдуваясь, сказал Столяров. Он человек хозяйственный и дальновидный. Олег посмотрел на деньги, которые он так и не выпустил из рук, и помахал пачкой в воздухе. Ну, а сейфом что за комедия? Да просто пошутил. Столяров невинно улыбнулся. Хотел освежить тебе память. Ты помнишь, как все начиналось? Романтический напил он. Но получилось тоскливо. Я чуть не рехнулся, пока не сообразил, что это прикол. Соображать нужно быстрее. В зоне по-другому нельзя, напарник. «Слушай, никакой тебе не...» Привычно начал Олег, но умолкнув полусловию, глубоко вздохнув, закончил. «Такие напарники, как я, тебе не нужны». Гарин постучал себе пальцем в висок. «Именно такие мне и требуются», — ответил с т а р о в без тени усмешки. «А точнее ты, Олег, со всеми своими, — он повторил жест товарища, — особенностями». «Кстати, эти деньги тоже могут быть твоими», – небрежно добавил Михаил. «Для того они тут лежали». Гарин уловил новую интонацию в голосе собеседника. Подозрительно прищурился. «Опять пси-оружие? Ведь речь об этом идет, да? Дело не в том, что ты мне доверяешь, и не в том, что я знаю Москву. Между прочим, знаю ее довольно паршиво. Причина в другом. У вас, кроме меня, нет людей, так плотно работавших с пси-полями. По вашей же милости, я стал крупным специалистом». Олег попытался вложить в эту фразу максимум сарказма. А теперь выходит, что у меня уже выбора не осталось? А у тебя его никогда не было. Начиная с первого раза, когда артефакт Венец работал на твоей башке. Это произошло не случайно. Венец опознал тебя как человека, обладающего выдающимися пси-способностями. И он пометил тебя на всю жизнь. Разве не так? То, что случилось с тобой потом, было логическим развитием твоего потенциала. И сейчас... Когда ты на пике формы, мне без тебя не обойтись. Я просто не справлюсь. Такие признания из уст Михаила звучали нечасто. Игарин не мог не оценить откровенности. Но он также не мог согласиться на участие в операции, о которой он не имел ни малейшего представления. Впрочем, догадки у него возникли сразу, как только он увидел с т а л р о в в своей квартире. «Что вы обнаружили в Москве?» – промолвил Олег. «Это какая-то незначительная деталь, которую не заметили на фоне всеобщего хаоса? Принялся он рассуждать вслух. «Но в то же время это достаточно серьезный фактор, чтобы сюда прислали тебя. Нелегально. С неограниченным финансированием операции». «Финансирования нет», возразил полковник Михаил. «И часы, и деньги на самом деле мой хабар. Он будет твоим. Все, что мы найдем, достанется тебе, мой друг. Обещаю. Денег и золота Москве еще полно. Забирай сколько, сколько сможешь». Я до сих пор не услышал ответа ни на один вопрос. с о с т а р я р о в помедлил, решая, что сказать. «Ты дверь хорошо закрыл?» – спросил он. Простой кивок Михаила не удовлетворил, и он не поленился сходить, чтобы проверить засов лично. На склад он вернулся с двумя стульями и поставил их друг против друга в узком пространстве между коробками и разбросанными поддонами. «Садись, Олег», – сказал полковник. «Садись и слушай».